Глава тридцать п р Проклятие артефакта. Старик уже был юношей, а ю н о ш а еще не известно, доживет ли до старости. Итак, благо уже осуществившееся лучше блага, которое еще в будущем и не известно, осуществится ли оно? Демокрит. Мое пробуждение было тяжелым. Я очнулся в медицинской капсуле, при этом процедура лечения не была еще завершена. Поэтому я запросил данные о своем состоянии у нейросети. Повреждение энергетического каркаса тела. Повреждение структуры ДНК всего организма, сильное радиационное облучение, лучевая болезнь, отторжение организмом нанороботов, необходима длительная реабилитация, необходимо заселение новой колонии нанороботов с корректировкой по ДНК маркеру, частичное нарушение нейронных связей нейросети, полный срок выздоровления пять суток. Эти сообщения выскочили у меня перед глазами. Понимая, что я здесь надолго, я связался с командующим посредством виртуальной связи, использовав возможности нейросети. Ваше величество, вы же должны быть в медицинской капсуле, у вас серьезные повреждения. Я и нахожусь в ней, это виртуальный помощник для общения. д о л о ж и т е сложившуюся обстановку. В данный момент противник выжидает и осторожничает. Новых попыток проникновения за линию вторжения не выявлено. Разведка докладывает о накапливании ими сил в захваченных областях, где скрывается их резервный флот, пока не обнаружили. Ученые выяснили, как их флот остался незамеченным. Они использовали наши последние разработки в области невидимости и применили их. Сейчас проходят испытания радары, способные обнаруживать их на достаточно большом расстоянии, ответил Марк. Все дело в том, что в ближайшие месяц-два я не смогу использовать артефакт, иначе он убьет меня. Поэтому нужно придумать план, как устранить существующую угрозу. Они не могут знать об артефакте, поэтому исходят из того, что у нас есть мощное оружие, и мы готовы его применить в любой момент. Пусть аналитики прорабатывают варианты дальнейшего развития событий и вариантов решения проблем со вторжением. Что слышно от моей первой жены Кристиан и о наших детях? Экспедиция с их участием успешно добралась до портала и перешла на ту сторону. Транспортники с людьми прошедшими отбор постоянно отправляются на ту сторону портала. Законсервированные заводы, оборудование, техника с плашным потоком идут на ту сторону. Там развернуто полноценное строительство. Самое главное, что как вы и приказывали, ваш завод выпустил свой аналог меньшего размера, модуль для расконсервации секретного высокотехнологичного завода переправлен за портал и уже начал процедуру расконсервации и строительства. Уже сейчас все отправленные на ту сторону люди и оборудование дают высокий шанс возрождению человечества. Сейчас мы проводим жесткий отбор людей с высоким интеллектом и устойчивой психикой для переправки их туда. Библиотека академии с частью учителей готовится к эвакуации. Но специалисты утверждают, что мы сможем справиться с интоксикоидами, рассказал командующий. Ты забываешь про арахнидов, их намного больше, чем интоксикоидов, и они знают о нашем существовании. Это их особенность ведения войны. Они стравили нас между собой, а когда мы уничтожим друг друга, они без труда захватят нас. Зачем тратить силы на уничтожение своих войск, если можно уничтожить соперника чужими руками? Если я правильно все просчитал. то они атакуют с совершенно неожиданной стороны, когда мы будем наиболее ослаблены. Поэтому у с и л ь т е контроль во фронтире, активируйте старые маяки и разведывательные станции, переместите станции дальнего обнаружения на самые беззащитные участки границы содружества, отправьте сотни старых разведчиков на контроль космоса за территорией фронтира. Ваше величество, вы не верите в нашу победу? Тогда зачем нам сражаться, если сражение уже проиграно? – спросил меня командующий. То, что мы проиграем, это практически свершившийся факт, но проиграть можно по-разному. Я попробую договориться с ними, и, возможно, часть систем удастся спасти, хотя я не уверен, что населяющим их людям это понравится. Во всяком случае, я рассматриваю несколько вариантов спасения человечества. У меня в королевстве Кристиан ученые пришли к возможности открытия портала на очень большие расстояния, но на эти исследования может уйти полгода-год, и открыть портал они смогут только один раз и на несколько секунд. Но зато диаметром до четырех километров, поэтому уже сейчас надо готовить еще одну экспедицию в другую часть космоса. И есть еще одно ограничение: пересечь портал могут только квазиживые механизмы. Раньше я отбрасывал такую возможность эвакуации, но с захватом зародышей кораблей интоксикоидов я понял, что это еще один шанс спасти человечество. Поэтому направьте на освобожденные планеты ученых. Они должны вырастить корабль, способный вместить в себя максимальное количество людей. Желательно, чтобы они были в инобиозе или в его аналоге. Диаметр корабля не должен превышать три с половиной километра. Если корабль будет неспособен к приземлению на планету или это займет значительный объем пространства, предусмотрите высадку в капсулах с орбиты. Пропускные параметры портала я вам вышлю. Отберите туда лучших представителей человечества. Одежда и все снаряжение должно быть органического происхождения. Металл и пластик портал не пропустит, попросту разрушив их. Но ведь эта экспедиция будет обречена на вымирание. Как можно выжить даже на планете пригодной для жизни без высокотехнологичного оборудования и и с к и н о в Да ей без обучающих и медицинских капсул. Это похоже на самоубийство, взволнованно прошептал Марк. Самоубийством будет ничего не делать. Помимо озвученных трех вариантов спасения человечества, создаются сеть бункеров на малообитаемых планетах, где группа людей должна будет прожить не менее 200 лет и только после этого попробовать выйти наружу. За это время арахниды должны будут покинуть наши системы, и эти колонии будут иметь возможность выжить. Помимо этого, готовятся несколько экспедиций. Они совершат очень длинный прыжок длительностью в три года и будут там искать возможности построить колонию. Прыгать они будут по совершенно случайным направлениям, чтобы никто из оставшихся в содружестве не знал координаты их цели. Такие корабли формируются силами ордена и во всех частях содружества. В разработке находятся варианты размещения поселений в сложнодоступных районах. Как минимум восемь таких мест уже о б у с т р а и в а е т с я Там будут формироваться поселения с расчетом возврата не ранее, чем через триста-четыреста лет. Мы используем все безумные идеи, чтобы человечество смогло выжить, даже проиграв войну. Пусть противник думает, что смог уничтожить нас, но мы обязательно возродимся и придем мстить за смерть миллиардов людей. Но и складывать руки мы не будем. Готовьтесь к обороне всех планет при любом исходе событий. Нужно превратить планеты в неприступные крепости. Возможно, уже нужно объявить военное положение не только в содружестве, но и обеих империях, а также в независимых государствах. Все должно быть направлено только на одну цель – победа в войне с пришельцами. Начните жесткую пропаганду всех призывающих к миру или сдаться на милость пришельцев, отправлять на фронт в первых рядах. Шутки закончились. Если я еще мог питать иллюзорную надежду на ж е з л то теперь я понимаю, что у нас нет никаких шансов. Подготовьте мой корабль, я отправлюсь в глубокий рейд, и к моменту моего возвращения ж е з л должен будет зарядиться, а я прийти в норму. То, что я скажу, должно остаться только между нами. Я отправлюсь к завербованной королеве арахнидов. И отдам ей указание в случае массового вторжения пауков на Содружество. Она должна взять под свой контроль планеты новой империи, расположенные на границе Содружества. Она установит контроль над всеми планетами и будет управлять ими от себя. Но она даст человечеству шанс выжить. Когда раса арахнидов столкнется с новой угрозой и когда появится шанс на возрождение человеческой расы, она даст возможность развиться человеческим планетам под своим присмотром. Да, люди будут на положении рабов, их будут убивать ради пропитания и забав, но у них будет, пусть и маленькая, но возможность выжить. В противном случае их просто уничтожат. Может, за это меня проклянут потомки, но если они выживут и получат в итоге свободу, сбросив с себя ермо рабов, то моя миссия будет выполнена. Это не самый худший вариант, так как арахниды всегда зачищают покоренные расы, не оставляя им возможности возродиться. Я знаю, что все экспедиции, отправленные нами, будут преследовать, пока не уничтожат. И на самом деле реальный шанс есть только у порталов. Но упускать возможность сохранить жизни людей, доверивших мне своей жизни как императору, я не могу. Я сейчас поставлю блок в вашу голову. В случае попытки получить доступ к нашему с вами разговору, вы умрете. Но ни один псион не узнает, о чем мы с вами говорили. Это необходимо, чтобы все осталось в тайне, сказал я. После этого отдал приказ Искину моего корабля и, дотянувшись до командующего, из последних своих сил установил закладку в его голове, после чего потерял сознание. Очнулся я в гипере на десятый день полета. Состояние мое было ужасным, но капсула сообщила, что все возможное она сделала. Остальное должен сделать мой организм. Покинув капсулу и одевшись, я увидел рядом с собой Рию, которая сидела с очень недовольным видом. Почему ты меня бросил и ничего мне не объяснил? И вообще, как ты мог оставить младенца на попечение боевого Искина, в задачи которых входят только защита и нападение? Мне пришлось перекопать кучу знаний и файлов, прежде чем я смогла найти в медицинском дроиде программу ухода за детьми. Или ты забыл, что на борту этого линкора, кроме тебя, есть я и мой брат? – спросила она, вывалив на меня ворох вопросов. Я, честно сказать, опешил от этого, ведь я действительно забыл, что на борту, кроме меня, есть еще р и я А вот нахождение на борту боевого линкора младенца я не мог себе и представить. Подняв корабельные отчеты, я нашел запись своего приказа о передаче ребенка в гуманитарную организацию, которая должна будет вывести его на удаленную от вторжения планету. Но оказывается, мой приказ умудрилась отменить р и я р и я как ты смогла отменить приказ о переводе ребенка на другой корабль? – спросил я, смотря на нее. Она потупила взор, после чего подняла глаза на меня и ответила. А как ты мог отправить моего брата в тыл, не посоветовавшись со мной? Да, я отменила приказ, сославшись на кучу пунктов в законе и взломав доступ к бортовому искину. Он меня за это чуть не пристрелил из своих пушек, спрятанных в корабле, но я смогла это сделать. Я же не знала, что ухаживать за маленьким братом будет настолько сложно. Но я все равно молодец. Я в итоге справилась самостоятельно со всеми трудностями. Надо было т е б я отправить вместе с ним и проконтролировать это, но уже ничего нельзя изменить. Мы летим в логово страшного врага всему живому в этой части космоса. Что нас там может ожидать, я точно не знаю. Но если королева еще сохранила свою власть над роем паукообразных, то все должно пройти без происшествий. Вы оба останетесь на корабле, а я отправлюсь на их корабль матку и проведу с ней переговоры. А пока мы туда летим, нам надо заняться твоими тренировками, а заодно наладить работу медицинского дроида. У меня как раз завалялись файлы от библиотекаря для установки их в дроидов, сказал я и отправился перепрограммировать медицинского дроида. Когда мы вышли на краю системы, где меня должен был ждать посланник, я уже чувствовал себя вполне нормально. Ко мне вернулись мои способности почти в полной мере, и это меня радовало. Единственное, моя правая рука еще плохо слушалась, но постоянные тренировки и подпитка каналов собственной энергией способствовала ускоренной регенерации тканей. Мы вышли из гиперпространства умертвой звезды, где кроме астероидных полей ничего не было. Именно там я в заданных координатах нашел передатчик, который передал мне координаты, где в данный момент искать королеву и коды распознавания для прохода к ее кораблю. Задерживаться в этой системе мы не стали, и корабль сразу же ушел в гиперпространственный прыжок. В полете нам предстояло провести еще сутки, поэтому я взялся изучать загруженные данные по кораблям интоксикоидов и их выращиванию.